Эдин так и застыл на месте. Ослышался? У капитана тоже вытянулась физиономия. Едином сиверентом? В сортале, задумчиво повторил он, полторы тысячи ленов? Очень интересно. Винт милорд, тихо поправил Эдин. Да-да, я понял. Капитан пошарил в кармане, выудил монету, бросил в ялик. Кто платит? И получил ответ. Капитан Нит, милорд. Сольвенского Сальвенского Ширковаяна, во он там стоит. Спасибо, дружище, как найду парня, так воспользуюсь. Опять крепко взяв за плечо, капитан отвел Едина от борта. Почему тебя ищет капитан Сальвенского Теговца? Я не знаю, милорд, растерялся Эдин. Не знаю никакого Сальвенского капитана. А кто может за тебя заплатить? Ты что-то про отца говорил? Постой, еще ты, в самый первый день. Про какого-то графа упоминал, не сочинял, нет. Иди мотнул головой. Нет. Граф верден. Он. Он опекает меня, милорд. Вот оно что. Слыхал я такое имя. Что ж, может быть, сольвенец только посредник, выкупить тебя хочет, чтобы самому получить всю награду. Интересно, сколько это? Пятка, гаркнул капитан. И тогда тот, сонный. выполз на палубу сразу получил приказ хоть как но все разузнать и совсем скоро боцману удалось выяснить сколько решил выгадать на парнишке из сорталя сольвенский торговец За заедино назначили награду в тысячу золотых соллинов и выплатит эти деньги солидный торговый дом в гризале а точнее в городе тасане капитан услышав такую сумму даже присвистнул а и вовсе опешил Ведь каждый саллин идет за 30 ленов, и никак не меньше. Почему за тебя готовы отвалить такие деньжищи? Зачем? Что-то натворил, а подступил к Едину капитан. Кто ты, наконец? Эдин сам ничего не понимал, только головой мотал, ничего он не натворил. А кто он? Циркач. Просто циркач. Сирота? Ну, конечно. Сиротка из бродячего цирка. которому покровительствует бывший министр и Гринзальский торговый дом. «Да еще столько золота отсыпают», — выходил из себя капитан. «Да кто из нас идиот? Что ты натворил? Лучше сразу отвечай. Един понятия не имел, что он натворил. Вроде ничего особенного. Дурень ты, не отпирайся», — вздохнул капитан Кай. «Если на расправу, то я тебя не выдам. Если нет, выдам и пинка под зад дам, и золото получу». Все одно, раз ты у нас, вишь такая персона, то мне не подходишь, разве только и дальше котлы драить, Чтобы как на духу мне все рассказал, и сейчас же, понял? Эдин все прекрасно понял, но рассказывать, тем не менее, ему было совершенно нечего. Глаз с него не спускать, велел капитан. Надо же, никогда мне еще не удавалось так выгодно вложить деньги. Прятка, вечером всем быть на борту. На рассвете выходим. Они не отправились сразу в Тасан. Какое-то время капитан Кай осторожничал, писал письма, договаривался, сопоставлял. Величина вознаграждения, с одной стороны, его смущала, с другой манила. А один волновался, что-то будет. Кто предложил за него такое вознаграждение от имени Гринзальского торгового дома? Кроме графа, вроде некому. Но откуда у графа такие деньги? А если, Маркграф Сарталь? Но он ему не отец, с какой стати бы захотел раскошелиться? Да если бы и был отцом, он ведь знать не хотел его 14 лет, а тут вдруг? Повариха Сита сказала, что Маркграф не его отец, и он поверил. Особенно когда увидел те портреты в галерее. Но если правда, какая-то совсем другая. Он не хотел бы быть разменной монеткой в чьих-то чужих делах, но иного выхода для себя не видел. Сбежать, никакой возможности. Только ждать и надеяться, что все обойдется. Наконец, капитан Кай принял решение. Эх, сказал боцман Эдину, а я к тебе уже привык. Ну ладно, здоровее будешь. Может, свидимся когда-нибудь, а? Обмен Эдина на золото состоялся на борту Девы, которая стала на якорь неподалеку от пустынного берега в часе хода до Тасана. К ее борту подошла лодка, И по услужливо спущенному трапу на палубу поднялся худой невысокий человек в строгом черном с серебром камзоле и коротком плаще. Он тащил, прижимая к боку, увесистый мешочек из плотного холста. Не такой уж большой, но видно было, что черному камзолу тяжело его держать. Золото ведь тяжелое, вспомнил Эдин. Оно тяжелее железа, много тяжелее. Ничего себе, пробормотал капитан, разглядев. кто прибыл в качестве посыльного. Сначала черный камзол окинул Эдина, стоящего рядом с капитаном, внимательным взглядом. Эдин Вентсевер, как я понимаю, вы. Соблаговолите ответить, чей портрет вы выиграли в шахматы у его светлости графа Вердена. Э. Простите. Эдин растерялся в первую секунду, но тут же сообразил, что он него требуется, и выпалил. Королевы Элвисы. И обрадовался. Значит, никакой подставы, за всем этим точно стоит граф. А что не портрет был выигран, а фигурка, не так важно. Черный камзол удовлетворенно кивнул и передал капитану мешочек. Извольте пересчитать, лорд-капитан. Я вам доверяю, господин Эйри, любезно отказался капитан Кай. Я польщен. Благодарю вас, господа. Следуйте за мной, нас ждут. Последние слова предназначали Седину. «Прощай, циркач, семь футов тебе под киль», — пожелал капитан. А боцман стиснул его в крепком объятии. И матросы, что собрались на палубе, кто кивал, кто хлопал по плечу, кто руку пожимал, и все что-нибудь желали, и в шутку, и всерьез. И Эдину, как ни странно, расставаться с ними было немного жаль, совсем неплохой народ собрала судьба на морской деве. «Я рад, милорд, что вы пребывали на этом корабле в столь дружеском обществе», негромко заметил господин Эйри, когда Эдин подошел к нему. «Лорду графу не стоило так беспокоиться». Он негромко это сказал, но услышали многие. Милорд. На Эдина опять надели маску, ту самую, с которой он так обвыкся за зиму в развалинах. Граф так решил. Но, во всяком случае, шутка удалась. Капитан моргнул. Боцман вытаращил глаза. Прощай, дева. Глава одиннадцатая. Пена на волнах. На берегу их дожидался граф, прохаживался возле запряженной пары коляски. Он обнял Дина. Ну, здравствуй, мальчик. Как дела? Не отчитывал его, не сердился. У Эдина защипала в глазах. Граф. Простите, я такого не хотел. И не надо было платить, я бы все равно сбежал. Не сомневаюсь, граф улыбался. Надеюсь, ты достаточно интересно провел время. О! Да, пожалуй. Вот видишь рад за тебя. Только, прошу, больше никаких неожиданностей. Хорошо? И все. А морская дева уже показала им корму и, подняв все паруса, уходила прочь, в море. А лодочник вытаскивал лодку на песок. И, никого вокруг. Усаживаясь в коляску, господин Ирисо с мешком сказал графу. «Не поверите, милорд, кто капитан? Это сын покойного Элдинакая. Я до сих пор храню его непогашенные векселя тысяч на десять серебром, надо было бы учесть их при выплате этого вознаграждения». Граф вежливо улыбнулся. «Сочувствую, мой друг. Возможность вручить должнику награду старыми векселями – такая же редкость, как солнечное затмение». Ему повезло. В ответ тот лишь вздохнул. Предлагаю заехать на верфь, это по дороге. Новую шнекку собираются спускать через неделю, надо отдать кое-какие распоряжения. Почему бы нет, согласился граф Эдин, ты ведь еще не был на верфи. Хочешь сам придумать имя новому кораблю? Если можно, того прямо в жар бросило. Что ж, по воле графа в жизни Эдина чудеса случались уже не раз. Дать имя кораблю он и не мечтал. Дорога повернула, и из-за глухого кустарника показалась дюжина вооруженных всадников. Уедино сердце ёкнуло, но граф весело пояснил. «Это наша охрана, мой дорогой». Достопочтенный господин Ирина отрез отказался ехать сюда, имея под сиденьем столько соллинов, без эскорта. А вон там, за мысом, стоит быстроходная шнекка, тоже на всякий случай. «Я...» Сторонник разумной предосторожности, благодушно проворчал достопочтенный. Безусловно, я тоже, согласился граф. Правда, чаще я предпочитаю доверяться двум дамам, они отличные охранницы. Рекомендую. Осторожность и неизвестность. А я, дорогой мой лорд Кан, давно уже не доверяю дамам. Их притирание, румяна, фальшивые локоны, по так голову заморочит, что и не поймешь сразу. что под ними. И окажутся вдруг осторожность, и неизвестность, болтливостью и продажностью. На верфи терпко пахло свежей стружкой. Стоящая на стапе некко оказалось огромной и уже совсем готовой и какой-то странно голой, с неокрашенным корпусом, без парусов и такелажа. Корпус как раз красили, красной краской выше ватерлинии. Всего неделя, как обещает грандмастер, озабоченно сказал граф, но высохнет ли краска? Вот в чем дело. Господин Ири куда-то отошел, и Дин с графом остались относительно одни, на них не обращали внимания. Но тебе нравится? Красавица, правда? Граф горделиво улыбнулся. Мастеру Ненту удаются самые быстроходные шнекки. Это будет вторая. Шнеккам полагается давать женские имена, ты ведь знаешь? Граф, но какое отношение эта шнекка имеет к вам? А, это просто... Мне принадлежит некоторая доля в капиталах торгового дома, которым уже много лет успешно управляет господин Ирри. Ты удивлен? Да, конечно, Эдин был удивлен. Ты ведь понимаешь, конечно, продолжал граф: у нас в Кондрии дворянину моего ранга заниматься торговлей неприлично. Пристойно иметь доходы с земель, обдирать арендаторов, обогащаться за счет военных трофеев и королевской благосклонности. А торговля. Занятие неизменное удел торговцев, которые ни разу не дворяне. Их только можно налогами обкладывать, да побольше. Множество дворян в Кондрии влачат гордую бедность, но не станут заниматься тем, чем им не пристало. Так ведь? Эдин кивнул. К тому же я родился не только в одной из знатнейших, но и в одной из самых богатых семей Кондрии. У меня все было. Поэтому когда я впервые вложил деньги в торговое предприятие, Я сделал это больше из любопытства. И сразу получил прибыль. Не всем так везет. Многие просто теряют деньги. Тут надо действовать умеючи. Я разобрался уже потом. То есть, вы продолжали торговать, под чужим именем? Именно так. Я был тогда молод, и мне нравилось не зависеть в расходах от семьи. Прошло много лет, я уже был министром, а мои торговые вложения здесь, в Гринзале... продолжали приносить небольшой доход, о котором я мог даже не помнить. Зато теперь, когда король Геринг забрал себе все имущество Верденов, которые только смог забрать, я не умру голодной смертью, и люди, которые мне доверились, тоже. Я понял, граф, сказал Эдин. Я не ожидал, да. Но думаю, что это здорово. Знаешь, мои коммерческие способности неплохо послужили и Кондреев мою бытность министром Юджина. Он совсем не желал вникать во многие вещи. Как и Гирейн теперь не желает. И в результате, как до меня дошло, казна к уже оскудела на треть. И совсем не исключена война, а многие прямо жаждут ее в надежде обогатиться. А города ропщут, потому что налоги все поднимаются. Ты не замечал? И Дин только пожал плечами. Может, и замечал. Но не слишком-то его это интересовало. «Мальчик мой, на самом деле есть только один способ получить хороший урожай», сказал с улыбкой граф. «Надо удобрить поле, хорошо вспахать его, засеять лучшим зерном, и надеяться, что погода не подведет. Как ты понимаешь, я говорю не только о земледелии. Но оставим это пока. Как там с именем для нашей шнекки? Посмотри на нее и назови». Уедина на языке вертелось имя Аллель. Но он сказал... «Пусть будет Виолика. Можно? Корабль будет красный». Мама часто носила красное, и большая красная шаль с кистями и синими узорами у нее тоже была, и хорошо помнил эту шаль. «Виолика. Очень хорошо. Мне нравится. Пусть будет Виолика», — согласился граф. Графа позвали, и он отошел, сказав Эдину. «Подожди меня тут». Эдин только порадовался этому, можно спокойно рассмотреть корабль. Он будет красный до ватерлинии и черный ниже ее. Пушки поставит на верхней палубе, сколько, пять, шесть, больше. На золотой ракушке было шесть. Он это уже потом заметил и сосчитал, когда покидал ее. Поначалу не замечал ничего. Он испытывал к золотой ракушке и ее капитану ровную такую, спокойную ненависть. А когда боцман пятка сказал, что ракушка затонула, ненависть разом схлынула, ее не стало. Осталось, как ни странно, сожаление. Чего, почему? Только не спрашивайте. Это было слишком неопределенно. Ракушку затопил шлюп торговец, одномачтовый кораблик, вооруженный всего двумя легкими пушками, а не шестью. Капитан Вент счел его легкой добычей. И подавился. Интересно, как? Эдин охотно бы посмотрел на это сражение, или пусть хотя бы рассказал кто. Как двумя пушками победить шесть. Дева не ходит под веслами, у нее только паруса. И борта выше, и пушечная палуба есть, под верхней палубой. Помещение такое низкое, что в полный рост не встанешь. И палуба под пушками, и борт забраны медными листами, чтобы не загорелись. Пушкари спят там же, сундучки их стоят у противоположной стены, в нише, пристегнутые ремнями. Лишнего места на корабле нет. Эдин бы тоже не отказался жить там, с пушками. Нет, ему объяснили, что эту честь полагается заслужить. Он спал на тюфике возле двери в капитанскую каюту, и вещей у него не было, совсем. Все, в чем нуждался, надо было спрашивать на камбузе. Слишком большие, мощные пушки нельзя ставить на корабль опасно. А на форт можно. Корабельная артиллерия всегда слабее крепостной. Всегда? Какая разница, насколько она слабее, если она сможет заставить Форд замолчать? Она может? А если плотно закрыть пушечные порты щитами и закрасить, можно будет решить, что их нет. Скрыть таким образом пушки, можно? Эй, Малахольный, ты не уснул, полюбопытствовал кто-то позади Эдина, впрочем. вполне доброжелательно, здесь не спят. А то ненароком по голове схлопочешь чем-нибудь тяжелым. Большой человек, с непокрытой головой и в шелковом камзоле с серебряными пуговицами рассматривал Эдина. Да. Сударь, Эдин неловко ему поклонился и попятился. Кто это? Главный здешний начальник? И чего стоишь, не отставал тот? Ты, вообще, кто? Заняться тебе нечем? Но спокойно так спрашивал. не как начальник. Я. Ты один Вентсивер, что ли, перебил начальник. Тут один вообще дар речи потерял. Откуда бы этому гусю шелковому имя его знать? Да. Сударь. Ну, рад встрече. Ты ведь не так давно мне в сыновья метил, или я ошибаюсь, незнакомец уже откровенно забавлялся. Значит, это Маркграф Сарталь? Ну и как тебе, парнишка, дорогой кузен? Принял бы в сыновья, это граф оказывается, подошел. Почему бы нет, пожал плечами Марк граф, как будто у меня дюжина сыновей. А этот вполне неплох. А ты считаешь, что еще и не глуп, так чего же лучше? Правда, когда я его застал, он стоял в забытье и не заметил бы, сядь ему ворона на голову. Да, хмыкнул граф, о чем ты так задумался, мальчик мой. Если это не секрет. Эдин вздохнул и брякнул чистую правду. «Я пытаюсь придумать, как великий хромой король завоюет Таней». «О!» — поднял бровь Сорталь. «Кузен, ты что, прочишь этого молодца в министры королю Ирдаду?» «Пока рано загадывать», — ответил граф уклончиво. Сверфи уезжали уже в карете маркграфа Сарталя, огромной, с гербами на дверцах и синей бархатной обивкой внутри. Маркграф сидел на диване напротив Эдина и, и графа. Един то и дело ощущал на себе его взгляд, скользящий, но внимательный. Граф, тот, кажется, дремал, прикрыв глаза. Долго ехали молча, наконец Маркграф сказал, это вскользь, непонятно кому. Это твоя привычка. Не можешь чего-нибудь головоломного не затевать. Этим жив». Тут же отозвался граф, не открывая глаз. Дом Маркграфа находился неподалеку от вымощенной камнем набережной, и улица, на которой, плотно притиснутые один к другому, стояли дома, тоже была вся каменная. Дом ничем не походил на Сартальский замок, это был просто дом, большой, просторный, под стать Маркграфу, с большими двустворчатыми дверями между комнатами. Едину отвели спальню рядом с комнатой графа, большую, с кроватью под балдахином. с тяжелой деревянной мебелью. В окно было видно море, каменный пирс, над ним – корабельные мачты, а дальше маяк. Вот здесь ваши вещи, молоденькая горничная в сером платье и переднике показала на сундучок у кровати. Готовый костюм висит за ширмой. Принести горячую воду, чтобы вы могли помыться? Да, пожалуйста. Не далее, как сегодня он сам носил камбу за теплую воду капитану Каю. В сундучке он нашел только незнакомые новые вещи, а красивый темно-зеленый камзол оказался тесноватым в плечах, но хоть застегнулся. Обедали вдвоем с графом. Огромная столовая с длинным прямоугольным столом. Мясо в соусе, тушеные овощи, теплый хлеб, все на серебряной посуде. И приборы серебряные с гербом сорталя. Они, граф и один? Сели напротив друг друга по обе стороны от пустого хозяйского кресла. Граф оценил вид Эдина, улыбнулся. А ты опять подрос. Я прикажу вызвать портного, пусть снимет мерки с запасом. За неделю все сошьют. Ткань выбирай на свой вкус. Сам граф, надо заметить, был одет лучше, чем когда-либо в развалинах. Но все равно его одежда казалась простой, без какой-либо отделки. Благодарю, граф. Но зачем, удивился Эдин, мы ведь скоро уедем в Рас. В Вердин? Нет, мой дорогой. Я уеду. Ты останешься и поступишь в морскую негацианскую школу, здесь, в Тасане. Граф. Но я буду сюда наведываться. И мне будут присылать регулярные отчеты насчет тебя, не взащи, так полагается. Тебе придется пройти и негацианский, и морской курс. Старайся. И пожалуйста. не пренебрегай философией и прикладными науками. Но, граф, едину даже есть расхотелось. В сущности, это была прекрасная новость, что-то из разряда светлой мечты. Которая, правда, свалилась на голову, как булыжник. Вспомнился капитан Кай. Я в это время заканчивал мореходную негацианскую школу большие часы. Говорят, это лучшая такая школа в Гринзале. Ты спрашивал, где я учился? чтобы стать капитаном. Так вот, там. Я до сих пор должен, и поэтому не могу купить торговую лицензию. Но я умел прокладывать путь кораблю. Почему ты так удивлен? Граф не спеша полил мясо соусом. Мы же весной уже говорили о такой возможности. А теперь ты испробовал жизнь моряка и знаешь, какова участь тех, кто не учился в морской школе. Они дроят палубу. Эдин мог бы возразить, что он циркач. А быть циркачом и моряком – разные дороги. Но он еще будет шутом короля и... Да кто его знает, кем еще? Но, граф. Я же должен остаться в цирковой гильдии? Это непременно. Четыре месяца в году ты будешь выступать в цирке. Или меньше, студенты школы проводят на кораблях по нескольку месяцев. Мы все уладим с твоей цирковой гильдией, не переживай. Ну и, я надеюсь... Ты сможешь время от времени наведываться в Верден. Там тебя ждут. Да, граф. Конечно. Я понял. Скажите, а где находится школа большие часы? Как где, здесь, в Тасане, удивился граф. Мы ведь, собственно, о ней и говорим. Вижу, ты о ней слышал? Слышал, что она хорошая. Сам я когда-то учился в школе братьев-отшельников, это к югу от лира. Также. Как и будущий король Юджин и мой кузен Марк граф Сарталь. Вообще, в те времена у меня было полно родственников, граф улыбнулся. Так вот, в той школе не могло быть простолюдинов. А в часах наоборот. Гринзаль особое государство, страна торговцев. В их лучшие школы формально запрещено принимать дворян. И тем не менее, в часах учился мой младший брат, и многие твои будущие однокашники происходят из знатных семей к Андре. Грета, даже Сальвены. Руководство школы об этом прекрасно знает, но любезно закрывает глаза, пока студент скрывает настоящее имя. Но лишь он назовется открыто, будет исключен. Так что ты до самого выпуска не узнаешь, с кем учишься, а прочие могут строить догадки насчет тебя, это нормально. Я понял, граф. Эдину совсем расхотелось есть, он даже отодвинул тарелку. Одежды закажи побольше. Продолжал наставлять граф. Лишние штаны, это лучше, чем когда штанов не хватает. И вообще, доверься мастеру, он подскажет, чего нужно и сколько. И сапоги, да. Не меньше трех пар, одни на меху. Граф, получается, что этой зимой я не увижу аллель. Вероятно. Но поверь, у тебя не будет времени скучать по аллель. А я буду стараться как можно дольше держать ее подальше от двора, чтобы там не захотела королева. Впрочем, ее величеству сейчас не до того, она со дня на день ожидает рождения своего первенца. К сожалению, уже предсказали девочку, но предсказания не обязательно сбываются. Да, кстати, возьми, граф вынул из кармана и положил на стол значок цирковой гильдии и кольцо бастарда. Марк граф попросил передать тебе кольцо, как память о матери. А браслеты купишь в храме новые. Благодарю. «Граф. А Якоб? Странно было вдруг жить здесь без Якоба. Якоб останется в вашем цирке. Будет охранять свою красотку. Он заявил мне, что это зимой ни за что не оставит ее одну, так что для него все очень кстати. А ты тут без оружейного учителя не останешься, не переживай, в школе с этим полный порядок. Тебя что-то еще беспокоит? Граф, мне нужна неделя». Прошу вас, один умоляюще посмотрел на старика. Я должен съездить в Кандрию, в город Лис. В Лис? Но зачем, изумился граф. Там живет женщина, которая хорошо знала маму. Я должен поговорить с ней. Граф ненадолго задумался и кивнул. Хорошо. Оно и неплохо, ты успокоишься и мы закроем эту тему. Поедешь завтра, верхом, так быстрее. И конечно, с сопровождением. Тебе бы следовало как можно скорее появиться в школе, но я договорюсь: Поедешь завтра, сказал граф. Для Идина это означало, что он уедет ранним утром, но как бы не так. Вечером, после нескольких партий в шахматы, граф заметил, как бы между делом: Совсем забыл, завтра здесь, в Тасане, парад Гринзальского флота, почти половина кораблей будет. Тебе ведь хотелось бы посмотреть? Кому бы не хотелось посмотреть на парад флота? А да, граф. Но ведь... Я могу уехать и позже, да? Конечно. Что решает несколько часов в данном случае? Значит, решено. Портной уже был, снял с Эдина мерки и принес новый костюм. Костюм оказался чуть-чуть велик, но не настолько, чтобы его нельзя было носить. Даже более того, Эдину его новое отражение в зеркале чрезвычайно понравилось. Утром, после завтрака, граф огорошил его очередным известием. «Лучше всего смотреть морской парад с башен крепости. Но знаешь, я тебе предлагаю вариант интереснее. Хочешь местечко на Шнекке, которое повезет первых лиц Тасана принимать парад? Я знаю кое-кого, кто это может устроить». «Ну же, неужели боишься?» Граф насмешливо прищурился. «Нет, я не боюсь», — быстро сказал Эдин. Вот и хорошо, граф довольно потер руки. Перед самым выходом, уже у дверей, старый слуга Маркграфа подал Эдину меч в узорчатых ножнах. Извольте надеть, милорд. Граф, беспокойство кольнуло Эдина. Опять его заставляют изображать непонятно кого, ну зачем? Надевай, велел граф, и мягче добавил, доверься мне, мальчик, ты получишь удовольствие. И Эдин прицепил меч к поясу. И если тебе покажется, что тебя принимают за кого-то, не беспокойся, — добавил граф Тише, — все так и должно быть. И прошу тебя, никому не задавай вопросов. Задай их потом мне. Граф остался на берегу, а один поднялся на борт шнепки. Прямо у трапа его крепко взял за предплечье господин Ири и тихо сказал. Милорд, когда подойдете к бургомистру, просто положите руку на рукоять меча и наклоните голову. И все, вы поняли. Да, сударь. Но что? Идите, милорд. При необходимости я подскажу вам, что делать, слушайте меня. И поторопитесь, вас уже ждут. Его ждут, еще того не легче. Эдин подошел, поклонился, как рекомендовал господин Ейре. Бургомистр с широкой золотой цепью на шее также наклонил голову. Отчаливаем, он махнул рукой. Эдин скромно остановился в стороне и чуть позади, но господин Иэти подтолкнул его вперед, а сам стал рядом. Гребцы налегли на весла, и украшенная множеством флагов шнекка спеша пересекла гавань и вышла в открытое море. Теперь один видел корабли в белой пене парусов, их было много, не менее двух десятков. «Когда на кораблях будут стрелять, салютуйте мечом, милорд», — тихо сказал господин Ири. Корабли проходили мимо один за другим, из каждого борта гремел пушечный залп. Кроме Эдина, лишь трое были опоясаны мечами, так что они вчетвером всякий раз приветственно вскидывали обнаженные клинки. Наконец господин Ири тихонько сказал. «Это все, милорд. Теперь можете просто смотреть и развлекаться». А посмотреть было на что. Корабли выстраивались в одну линию, в несколько линий, круто поворачивали, расходились веером и сходились опять. Это было сродни цирковому представлению, и теперь один без труда мог себе представить, каково там сейчас гребцам и мачтовым матросам. Ты попробовал жизнь моряка и знаешь, какова участь тех, кто не учился в морской школе. Понятно, что никогда не обойтись на корабле без людей, которые гребут и ставят паруса. Капитану остается одно, хотя бы беречь тех, кому и так нелегко. И еще один не раз пожалел, что не смотрит парад с башни. куда лучше было бы видно. Когда сошли на берег, граф в карете уже ждал. Спросил. Тебе понравилось? А да, ответил один очень. Вопросов задавать не стал. К отъезду все было готово, и он вскоре уехал, на хорошей лошади в сопровождении трех человек с гербом маркграфа на плащах. И для этих троих он опять был милордом. И должно быть, они гадали, кто он такой. А может, им было все равно, по крайней мере, никто не показал своего любопытства. Эдина это устраивала как нельзя лучше, просто ехать, и ехать быстро. Они ночевали на хороших постоялых дворах, ели сытно и вкусно и всегда имели вдоволь припасов в дорогу, и Эдина не волновала, сколько это стоит. По сути, ему ни о чем не приходилось беспокоиться. Через три с небольшим дня они прибыли на место, в Лис, а точнее, в Баронский замок поблизости от города, И один без труда отыскал маленькую седую женщину, мать госпожи Рине, супруги начальника замковой стражи. Они проговорили половину дня. Эдин узнал, что хотел, и его ничего больше не держало в лесе. Он даже не захотел переночевать, хоть и уговаривали гостеприимные хозяева, а люди Маркграфа, те так очень на это рассчитывали. Но, слишком мало времени. Еще надо догнать циркбика. На прощание один подарил старой циркачке большой отрез темно-красной шерстяной ткани тонкой выделки, купленной в лесе. А ночевали они на постоялом дворе уже в другом городке. До ближайшего гильдейского города, где они могли узнать о цирке бика, был целый день пути. А там вдруг повезло оказалось, цирк совсем рядом, в большой деревне, до которой ехать пару часов. На рыночную площадь один пошел один. При виде такого знакомого пестрого шатра сердце вдруг защемило. В этом когда-то была вся его жизнь. А теперь, не вся. И тем не менее. Представление, похоже, заканчивалось. Но незнакомый мальчишка лет десяти, и откуда взялся, заступил в вход, и один дал ему монетку. На круге Милда танцевала с медведем под бубенбека, а зрителей набился полный шатер, у самого круга они сидели, а дальше стояли плотной стеной. Эдина заметил медведь, опустился на передние лапы и зарычал. А потом Эмилда встретилась с ним взглядом, и на секунду замерла, сломала танец, но тут же вновь поймала ритм бубна и продолжила, не сводя теперь радостных глаз с Эдина. Он махнул ей рукой и вышел. Обошел шатер, нашел цирковые кибитки, и среди них ту, которую сам делил с Якобом. Милда прибежала через несколько минут и стиснула его в объятиях. «Где ты был?» «Ну, где тебя носило?» «Что мы тут только не передумали?» «А якоб обещал тебе голову оторвать?» «Кто бы сомневался Едину «Эдину почему-то хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Давай спрячемся, чтобы не помешали, поговорить нужно». Они забрались в кибитку, устроились на тюках с одеялами. «Давай, рассказывай». «Что с тобой тогда случилось?» Приступила Милда, но один перебил ее, взял за руку. «Милда, у тебя есть подвеска с надписью?» «Чтобы имя написано было?» «Вот что это у тебя на шее за шнурок, что на нем?» «Я, кажется, никогда не видел, ты под платьем прячешь. Нет там никакой надписи. И ничего я не прячу». Милда потянула за шнурок. из-за воротника выскользнул и упал ей на грудь маленький серебряный цветок вялики. Эдин осторожно тронул его пальцем. Простенький такой цветочек. Якоб мне объяснил, что ты думал, будто сортальский маркграф твой отец, а он, снова начало мелда. А он, твой отец, перебил Эдин. Тогда, в сортале, мама родила тебя. А меня, только два года спустя. В маркграфском замке висят твои портреты. Не твои, конечно, а твоих предков, но ты похожа на них так, словно эти портреты твои. Это подвеска, мамино имя. Виалика. Она купила ее в Сартале для тебя. Ты поняла? Милда приоткрыла рот. И ничего не сказала. Ты дочь моей мамы и маркграфа сорталя, повторил Эдин. Ты моя сестра, а я твой брат. Повтори еще раз, попросила Милда. Я твой брат, ты моя сестра. Это точно. Я все разузнал. Ты не рада? Погоди, попросила она жалобно. Ты сейчас что сказал? Еще раз, можно?